Глава четвертая Вмешались боги, и вновь в оковах ты, Тем я. Свиток с наблюдениями. Я проснулся от боли. Что-то последнее время подъема у меня отвратительней некуда. Я сдвинул руку в сторону от солнечного света, что проникал через маленькое оконце в борту корабля. Горелая плоть начала восстановление, перманентно напоминая о себе жжением. Зудом, неприятным покалыванием и тянущим чувством. Теперь-то я знал, что тянущие ощущения в теле – это циркуляция энергопотока из резервуаров к поврежденному участку. Открыл глаза, всматриваясь в полутемный потолок. Конь рядом недовольно ворчал, так как спал я на его боку головой, а встать он не решился. Но сделал вывод, что если я его слышу, то могу проснуться от его воплей в моей голове. Наивный. «Мастер, я отлежал все свои ноги!» «Ничего с тобой не будет. Я вот руки чуть не лишился». «Я показал коню поврежденную конечность». «Сами виноваты». «Вот приделаю вместо руки плеть. Им буду охаживать тебя по крутым бокам». Усмехнулся я, поднимаясь. «Вот тогда будешь следить за мной, когда я сплю». «Копытом будить!» Конь медленно поднялся, тряхнул гривой и поочередно стал разминать ноги. «Плеть!» «Понял, я понял!» Конь тихо заржал. Отряхивая одежду от соломы, я стал подниматься на палубу выше. Расчесывая волосы пальцами, внимал прутики соломы, скидывая их на пол. Все чувства я уже привычно притупил до среднего уровня, Чтобы голова не болела от жизни команды на корабле и не рассеивалось внимание. Давно привычным действием стало поднимать ментальные щиты. По той же причине. Из соседней каюты вышел капитан: Господин Ноктюрн! Сатр поклонился, улыбаясь. Добро пожаловать в королевство Эрния! Благодарю. Я кивнул в ответ, проходя мимо: Среди обычного люда. «Насколько сильна ненависть к моему виду?» «Среди нас много магов, и продолжительность жизни довольно большая». Парень склонил голову набок рассматривая меня чарующими глазами. «Умом мы понимаем, что вы не виноваты в тех бедах, что вы те же жертвы, но инстинкты твердят иное. Возьмем меня. Мне всего лишь 22 года, и я спокойно смотрю на вас, даже больше симпатизирую». Капитан остановился напротив комнаты алхимика. «Сейчас, когда у вас жажда, вас боюсь, но не более. Ведь за время плавания утвердился во мнении, что вы, господин Жаров, владеете собой и не сделаете ничего предосудительного». «Благодарю вас». Я кивнул и, толкнув дверь, вошел. Капитан продолжил свой путь. «Доброе утро». Раздалось с разных концов комнаты, едва я вошел в помещение. Дуриан настороженно косился на девушку, вынимая из шкафа белый плащ, отороченный серебристым мехом горного кота. А вот Эльсия зло поджала губы и скрестила руки на груди. «Что у вас произошло?» «Твой друг не желает брать меня с собой», вспыхнула эльфийка, топнув ногой. «Дуриан довел ледяную принцессу почти до истерики?» и «Я сжал челюсти, стараясь не рассмеяться». Настолько комично выглядела девушка. Дориан? Видимо, уголки губ у меня все же дергались, так как алхимик удивленно приподнял брови. У меня не бывает больше одного ученика? Я тебя понял. То есть своим именем и именем ордена Дориан не сможет защитить эльфийку. Что же за змеиное гнездо этот двор королевства Эрний? Я перевел взгляд на девушку. Ладная, красивая. Единственное, что сейчас портило ее внешность, это состояние здоровья. А как насчет моей жены? Я вновь посмотрел на алхимика. Этим я смогу оградить себя от ненужного внимания женщин. А Эльсия, как моя жена, сможет избежать неприятных ситуаций с будущими поклонниками. Мое имя и статус прикроют ее. Я еще тут. Фыркнула девушка, вставая передо мной. Ее синие глаза сверкали в гневе, а губы были сжаты в тонкую линию. Обхватив тонкие плечи девушки, я мягко улыбнулся. Не вздрогнула. Значит, я ей не противен. Эльси, не желаете стать моей супругой? Наше отношение только для вида, дорогая моя. Так сказать, фикция, подделка». Девушка вспыхнула. И потупила взгляд. «Понимаю, что это оптимальный вариант решения нашей проблемы». Девушка успокоилась, быстро взяв себя в руки. «Я согласна, ведь в таком случае попаду во дворец, в необходимую для меня библиотеку. А раз фикция, то разрешение у отца брать не нужно». «Эльсия?» Дориан подошел к нам ближе. «Ты должна понять, что Эрни все еще хранят память о войне с дамаринами». Если Джаров будет под моей опекой, то защитить тебя напрямую я не смогу. Большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Алхимик подал один плащ мне, а второй девушке — тот, что с опушкой из серебристого меха. Дворы не сильно отличаются друг от друга, разве что только количеством змей. «Мои мысли читаешь?» Дориан проигнорировал мой вопрос. «Я не изменю своего решения, милорды!» Принимая плащ из рук мужчины, произнесла эльфийка. «Мне не впервой быть в серпентарии и вырывать клыки у особо глупых гадов. Джаров, мне придется надеть такого же дракона, как у тебя в ухе?» «Нет». «Я не был готов к этому вопросу». «Наденем парные браслеты и кольца, по вашему обычаю». «Хорошо. Заедем в торговый ряд». Алхимик открыл дверь и жестом попросил следовать за ним. «Вы оба в моей одежде. Это вас отрицательно. Все равно, какие слухи ходят обо мне. Но вот вы должны предстать в лучшем виде». Поднявшись на залитую солнцем палубу, я поплотнее укутался в черный плащ, скрываясь в нем с ног до головы. Восхищенный возглас девушки раздался слева. «Как красиво!» — воскликнула она. Край белого плаща промелькнул перед взором. А ведь я старался не поднимать головы. Сатр, коня и покупки отправь в мой замок. Фамильяр знает, что с ними делать. Твердым голосом отдал распоряжение Дориан. Будет сделано! Судя по шелесту одежды, капитан судно поклонился. Идем. Дориан двинулся вниз по трапу, придерживая девушку. Я следом за ними, ориентируясь по запаху своих спутников. Порт хрустальной лагуны. Катрия – пах свежестью леса, проточной водой и очень дальними болотами. А, да, и рыбой, но ее запах был еле заметен. Порт стоял на каменных сваях, так как воды главной реки государства весной поднимались на 2-3 метра, спадая ближе к концу лета. Мангровые леса тянулись на несколько лик по течению реки от Устья. Дальше шла равнина с несколькими озерами, и еще дальше по течению... Стояла новая столица государства. Там река делала петлю, истекая из небольшого на глубокого озера, в которое впадало три горных потока. С этого озера и начинала свой исход судоходная артерия королевства Эрний. В этих краях я давно не был. Более трех столетий, и многое поменялось. Появились новые города, деревни, старые населенные пункты разорились. Знакомцы уже и не вспомнят меня. Кстати, о знакомцах. Дориан. Садясь в карету и скидывая капюшон, я обратился к алхимику. Джад, жив? Временами мы выпиваем с ним чарку-другую. Усмехнулся друг, забираясь следом за мной и садясь рядом, напротив девушки. Живет в небольшом доме в столице, ворча на современную молодежь. Иногда берет учеников и ходит читать лекции в академию. По его словам, таким, как я, не место рядом с королем, а должно наставлять так на путь истинный. Хоть это осталось неизменным, — засмеялся я, вспоминая мага земли с веселым добродушным характером, со следами смешинок у глаз и очень внимательным взором черных очей. Карета тронулась, едва Дориан закрыл дверь, отрезая нас от утреннего шума порта. Тебе нужно поесть. Твои глаза выдают голод. При первой же возможности утолю жажду. Это уже та грань, где могу впиться и в твою шею. Вновь. Я отвел глаза от мужчины. Душа — мерзость к себе. «Возьми мою! неожиданно для меня отозвалась Эльфика. «Это моя плата. За заботу обо мне!» «Я учту твое пожелание, Эльсия. В ее глазах не отражалось ничего, кроме решимости, а я был удивлен. Но твое состояние сейчас не благоволит к питью крови. Тебе необходимо восстановить силы и здоровье. Храм еще в стазисе? Дориан коснулся черного камня, что темнел в дверце кареты, и та остановилась напротив светлого крыльца с увядшими к зиме вьюнами. Вывеска гласила, что данный дом принадлежит семье целителей. Раз мы остановились здесь, ответ ты знаешь. Я накинул капюшон и вышел вслед за девушкой, которой помог сойти алхимик. Да, иначе гримуар уже бы открыл знания. Мужчина открыл перед эльфийкой дверь, пропустил меня и только потом вошел следом. Мы оказались в небольшой светлой гостиной с мягкими диванчиками, столиком с горячим настоем, пейзажами на стенах. Легкими занавесками на окнах. Воздушная на вид комната. Четыре двери, две у боковых стен и две напротив входа. Справа приоткрылась створка и спиной в комнату, поддерживая сухонького старичка, вплыла девушка в желтом платье, с собранными в пучок волосами. Плотный материал платья свободно висел на теле девушки, оставляя открытыми шею и часть спины, где вдоль позвоночника висела коса, Из жгутиков волос. Господин Трейн, прошу вас в следующий раз вызывать посыльного, а не идти одному по оживленным улицам. Вдруг вам станет плохо при переходе улицы. Вы подумали об этом? Заботливый, но от этого не менее назидательный голос девушки разнесся по помещению. Присядьте сюда, я вызову извозчика. Девушка усадила глубокого старца в кресло, выпрямилась и посмотрела на нас. «Добро пожаловать. Мой муж сейчас вас примет. Одну минуточку». Старик улыбался и не сводил глаз с девушки, потирая морщинистые руки на трости. Было видно, что ему приятна забота, которой, видимо, дома ему не хватало. Девушка уплыла обратно в комнату и передала о пациентах мужчине, который звенел склянками. Голос целителя озвучил, что мы можем войти. «Проходите», — улыбнулась сернейка сверкнули желтые кошачьи глаза. «Господин Трейн, я вызвала извозчика. Вас есть кому встретить?» «Да, красавица», Проскрипел мужчина, глядя на девушку довольными глазами старого человека. Дориан подал руку эльфийке и отправился к двери. Комната целителя сияла белизной, шкафами от пола до потолка из светлого дерева с множеством баночек, кувшинов и разного рода тряпец для перевязки. Обстановку комнаты составляли три стола с травами, мазями и алхимической лабораторией, узкая кровать и два стула. Два окна напротив входа открывали вид на внутренний сад. «Доброе утро!» Черные густые волосы жгутами спускались на плечи и спину целителя. Высокий широкоплечий мужчина в белом одеянии повернулся на звук открываемой двери. Его хищные черты лица, небольшие рога от висков и кожа на скулах, переходящая в чешуйки алого цвета, остроконечные уши и черные ногти, острые, как лезвие, вызвали во мне учащенное сердцебиение. «Вижу, вы впервые видите такого, как я». Мужчина улыбнулся. «Мой род идет от иноземных захватчиков, как и вы, господин Акан». Некоторые из наших женщин пришлись им по вкусу. Целитель склонился. Айер Дориан. Примечание автора. Айер – обращение в вернее к аристократам, близкое по значению к господину или сударю. Конец примечания. Черные без белка глаза и желтая узкая полоска зрачка посмотрели на алхимика. Айер Фаернобл. Алхимик подал руку, здороваясь с целителем. «Девушке нужна ваша помощь, как и вашему собрату. Мне неловко в этом признаваться, но последние дни для меня выдались тяжелыми. Сам я не справляюсь». А «Айрдориан...» — Айр растянул красивые губы в улыбке целитель. «Не стоит принижать ваши способности. Прошу вас, госпожа, присядьте на стул. Прошу подождать вас немного. Собрат...» Пройдемте в другую комнату». Эльсия присела, расправив складки плаща, и сняла с головы капюшон. Она нервничала и смотрела на Алхимика глазами, обещающими скорую расплату. «Целитель пропустил меня вперед, прикрыл дверь в основную приемную и прошел в комнату напротив». «Я чувствую вашу жажду крови, старейшина». Едва тяжелая дверь закрылась, произнес Фаер нобл В этой узкой комнате не было окон, и она была едва освещена. Кроме небольшой кровати и небольшого стола с пустыми склянками, ничего не было. «Присаживайтесь на кровать». «Как вы выжили?» Ощупывая целителя всеми возможными бесконтактными способами, спросил я. «А мы не несем в себе никакой опасности. Обычные дети необычной войны. Изнасилованные женщины забеременели от иноземного захватчика. Многие дети, подобные мне, умерли от рук матерей, но некоторые сжалились над нами и дали возможность выжить в этом мире. Целитель повернулся ко мне, облокотившись о стену. Нас немного. В этой стране нам проще выжить, ведь мы так похожи на орницев внешне. Но отличия все же есть. Если вас заинтересует мой вид, можете спросить у Дориана. Он учил меня целительству, поэтому то, что он прибыл с вами, старейшина, «Говорит мне о многом». Мужчина взял склянку и одним движением руки надрезал себе запястье ногтями. Черная кровь полилась в прозрачный бокал. Воздух наполнился тяжелым ароматом свежеспаханной земли в жаркий полдень. Регенерация у мужчины была почти такой же, как у меня. Едва бокал наполнился наполовину, целитель повторил ритуал с запястьем. «Пейте!» Он подал мне полный бокал крови. Так как мы родственный вид, моя кровь поможет вам лучше, чем и другая. Ну, может, еще кровь дракона поднимет вас на ноги. Но ни один из них не согласится дать вам свою вену. Как вы пьете бокал, посидите здесь, пока симптомы голода не пройдут. В столе есть небольшое зеркало. Приятно было познакомиться. Благодарю вас. Я снял с головы капюшон и кивнул. Достойной вам жизни. И вам, старейшина. Целитель удалился. Дрожащими руками я едва держал хрупкий бокал, полный желанной крови. Десны заныли, и в нижнюю губу уперлось два клыка. Мои внутренности сжались до боли, требуя глотка питательной жидкости. Я припал губами к холодному стеклу, отпивая глоток крови. На языке взорвался калейдоскоп вкусов: пряность, тягучесть, кислинка и дурманище аромат земли. Я поставил бокал на пол, сползая вниз по стене. Сейчас наступит расплата за жажду. Внутри груди стало жарко. Пламя медленно растекалось по жилам, обхватывая тело изнутри. Казалось, что я плаваю в потоках пламени и лавы. Не вдохнуть, не выдохнуть. Тело самостоятельно встало на четвереньки, скребя пол пальцами. Слюна капала изо рта. Глаза покрылись алой мутью. Терпеть. Оставалось только терпеть. Воздуха не хватало. Темнело в глазах, но агония расплаты все не отступала. Мысленно я уже прощался со своими друзьями, когда боль резко спала. Я в изнеможении повалился на холодный пол. Слишком долго был без крови, на одной силе воли и ослабленном организме. Нельзя больше допускать такого ведь мутация будет только сильней, продолжая в том же духе. Тяжело дыша, я посмотрел на прозрачный стакан, на стенках которого застыли кровяные потеки, Одно медленно заплывало остатками крови. Темные потоки густой жидкости медленно катились вниз, собираясь в единое целое на дне стакана. Все мы будем там, откуда и пришли. Вспомнились мне строки из книги об общине солнца. Эту книгу в первую очередь читают детям. Все мы будем там, за гранью. Поднявшись с пола, я поднял бокал и поставил его на стол. Вытер мокрые губы и другим взглядом оглядел помещение комнаты. Теперь я видел, что стены в некоторых местах были испещены следами ногтей. Это комната для приема подобных мне. А стеклянный бокал одна из проверок? Становлюсь мнительным. Посещала ли такие комнаты моя дочь? Хорошо ли она питается? Мучает ли ее жажда, подобная моей? И еще десятки вопросов, на которые у меня не было ответов. Странно. Зверь во мне дышал спокойно, словно не его чада потеряно. Впрочем, я сам не до конца осознаю, что стал отцом. Старый Акан обзавелся потомством. Смех. Но действительность может быть куда прозаичней. Моя дочь может быть где угодно, и поиски ее займут время. И нужны ресурсы, которых сейчас у меня нет. Дернув ручку, я вышел из темной комнаты. Дориан и Эльсия сидели на диване и молча ждали меня. Девушка держала в руках чашу с настоем. Ее лицо было хмурым и задумчивым. Алхимик, как всегда, выражал мало эмоций но едва я вошел, его глаза осмотрели меня с головы до ног. «Теперь нам нужно в ювелирную лавку. И к портному». Мужчина поднялся. «Разделимся. Я к портному, вы в ювелирный». «Но...» Эльсия замолкла, едва увидев перед собой руку, призывающую к молчанию. «У нас нет времени. Женщины у портного тратят много времени», сказал Дориан, нетерпящим пререканий тоном. Я приобрету готовые варианты одежды, благо ваши размеры мне известны, миледи. Идемте. Король не любит ждать. Закинув нас в лавку ювелирных изделий, Дориан отправился к портному, который, кстати, находился недалеко от нашего места высадки. Дверной колокольчик известил о нашем приходе в светлое помещение. Витрины с золотыми, серебряными украшениями по периметру стен. Свет блестел и отражался в гранях камней, изящных линиях колец, браслетов и заколок для волос. В геометрически правильных линиях запонок, печатей и окуляров. «Добрый день!» В комнату вошел высокий худощавый мужчина с проседью в темных волосах и серебряным окуляром на правом глазу. Черные одеяния струились по его поджарому телу. «Чем могу помочь?» «Нам необходимы два брачных браслета в комплекте с кольцами». Я ответил на вопрос, сжимая руку эльфийки «Что ж, мужчина подошел к одной из витрин. Выбирайте». Эльсия! Притянул я девушку к витрине. Сколько бы она ни разглядывала браслеты, я уже знал, какой ей приглянется. И оказался прав. «Вот эти», — заворожённо ответила она. С тонкой ажурной вязью и в юном эскопель. Два парных браслета из серебра с золотым переплетением в юна эскопель, с тонкими фиолетовыми цветами и мягкой листвой. Стебли в юна переплетались с эльфийской вязью. Союз сердец и душ веками, скрепленной природой истинной любви. К комплекту прилагалось два кольца: женское более тонкое и более массивное мужское. Оба кольца венчало фиолетовое соцветие эскопеля. Многолиственные цветы, лепестки которого острым краем стремились к солнцу, скрывая нежную сердцевину. Вновь тонко прозвенел колокольчик. «Выбрали?» Дориан подошел к витрине. «О, я так и думал». Господин алхимик склонился в поклоне хозяин лавки. «Мы берем эскопель! спокойно ответил Дориан. «Да, думаю, неплохо будет надеть их сразу». Эрниец вновь склонился. Достал нужный комплект на черной бархатной подушке. Зная, что должно быть дальше, моё горло пересохло. «Это, конечно, фиктивный брак, но церемонии никто не отменял. И если браслеты действительно нас свяжут, не желаю думать об этом». Я стянул в себя капюшон. Эльсия сделала то же самое. Ее темные глаза мягко мерцали, отражая нервозность и прискушение. Волосы девушки растрепались после дома целителя. Кожа вновь светилась мягким эльфийским светом. Синяки, ссадины и царапины исчезли. Я взял украшения. Металл холодил кожу ладони. Я раскрыл браслет и взял левую руку девушки в свою. Повернув ладонью вверх, защелкнул тонкое крепление браслета. Эльфийка проделала аналогичные манипуляции с моим запястьем. Серебряное кольцо пришлось в пору Эльсии, мягко обхватив своими металлическими объятиями безымянный палец правой руки. А вот моему пришлось немного расширяться. Но едва кольцо приняло нужную форму, парные украшения вспыхнули, подтверждая связь. Во мне всколыхнулось чувство тревоги. «Зачем богиня? Мною едва была отпета супруга, и теперь я связан вечными брачными узами, вопреки своей воле. Это неправильно. Этого не должно было произойти. О, братья создатели, ведь моя душа еще скорбит о потерянных годах, вдали от возлюбленной. Неужели Фатуму угодно испытать меня таким образом? А эльфийка? Что будет с Эльсией?» «Поздравляю». Ювелир счастливо улыбнулся. «Не так часто светлая богиня благословляет союз сердец и душ». «Как бы я ни желал, обряд этого требовал. Я притянул девушку к себе и коснулся губами ее губ». Эльсия была напряжена. Ее тело словно одеревенело. У эльфийки был шок. «Благодарим вас». Несмотря на нас, Дориан принялся писать вексель. «У вас замечательный талант. «Мастер». «Благодарю», – зародился мужчина. «Уходите в карету», – прилетела мысль от алхимика. Едва накинув на голову капюшон, я потянул за собой девушку, что все еще пребывала в ступоре, и шагнул на залитую солнцем улицу. «Бездна», – выругался я. «Примечание автора имеется в виду бездна забвения, владения богини теми Конец примечания». «Игры богов со смертными!» «Во что меня втянула Ларья?»